Н. Надежда. Утрата надежды. Джон Стейнбек о мышах и людях. Жить без надежды значит жить без радости. Смотрите отчаяние. Можно совладать почти с любой бедой, будь то тюремное заключение, серьёзная болезнь или изгнание, если есть надежда, что однажды исцелишься, будешь свободен, или найдёшь дорогу домой. Если вы в это не верите, значит, не читали повесть о мышах и людях Джордж и Ленни, бродячие батраки. Они приходят на новое раньше, отрабатывают своё, а потом подаются в город денежки проматывать. Примечание. Перевод Хинкиса. Конец примечания. У них нет ни дома, ни семьи, ни перспектив. Они самые одинокие на свете. Чтобы подбодрить и его, и себя, Джордж постоянно напоминает своему рослому, но умственно отсталому напарнику Ленни, что они не такие, как все. Джордж присматривает за Ленни, который обожает тискать пушистых домашних зверушек, но не умеется измерять силу и без конца навлекает на приятелей неприятности. Однажды, Вслух мечтает Джордж: им повезёт, и они купят домик и пару акров земли, заведут корову и кур, станут сами себе хозяева. В ненастье будут сидеть возле тёплой печки и слушать, как дождь стучит по крыше, а ещё заведут кроликов, и Ленни будет гладить их сколько захочет. До тех пор, пока Джордж не теряет веру в то, что всё именно так и будет. Друзья мирятся с обожествлением своей жизни и не опускают рук. В душе каждого человека есть свои лени, которому нужно время от времени рассказывать про кроликов. Точно так же каждый в свою очередь должен иногда брать на себя роль Джорджа, не давая другому пасть духом. Также смотрите, отчаяние, разбитые мечты,